Глава 95. Поднятие боевого духа. Последние два дня на отдых и приведение себя в порядок. Больше трех сотен стран, больше пяти сотен отрядов, в тренировках сейчас не было никакого смысла, в отличие от сбора сведений разведки противников. Официальных членов команд попросили расслабиться, при наличии же желания потренироваться не стоит перебарщивать. От того факта, что от Солнечной системы допустили сразу две команды, У государств того же уровня глаза лопались от зависти. Но присмотревшись еще раз, они поменяли свое мнение, несправедливости тут немного. То-кто, а солнечная система решила играть честно. Обе команды в основном состояли из настоящих студентов военных академий. Конечно, была пара-тройка примерно 30-летних так называемых аспирантов, но по сравнению с некоторыми государствами это выглядело достаточно безобидно. На самом деле, Солнечная система вовсе не планировала быть честной, просто они взяли в расчет то, что даже выбери они людей из полноценных военных, это вовсе не обязательно поможет им достигнуть желаемого результата. Вместо этого лучше уж молодежи молодёжи возможность закалиться. Иногда лучше прямо смотреть на свои проблемы, чем маскировать их. Таким образом, руководство Солнечной системы махнуло рукой на главную цель этих SIG. Место? Да какой там! Продержаться бы чуть подольше и уже хорошо. Не имеет значения, отстают ли они сейчас от других. Что важно, так это расширить кругозор нового поколения. Сегодня эти ребята новички, но через несколько лет кто знает, может быть они получат парочку сюрпризов, таких как Ван Жен и Джан Шань. К тому же сладость вершины Ай они уже вкусили. Две команды, отправленные солнечной системой, имели очень схожие названия «Сражающиеся драконы и сражающиеся тигры». С глубоким скрытым смыслом. Ведь драконы и тигры — это две равные силы. Оставалось надеяться, что они смогут защитить честь Солнечной системы, но со жребием им немного не повезло. Сражающиеся драконы в качестве противника вытянули команду Империи Мия. Несмотря на официальную оценку, многие полагали, что среди всех команд Церанга Империя Мия одна из самых выдающихся, их мощь поражает. Еще меньше повезло сражающимся тиграм. Они сходу вытянули в противники одну из лучших команд Баранга — команду Ганы. Капитаны обеих команд Солнечной системы, которые отвечали за жеребьёвку, готовы были убиться об стену. Но что за кривые руки? Отрубить их да скормить собакам! Они всех подвели. В конце концов, относительно слабый противник дал бы им надежду. А раз уж так вышло, не стоит рассчитывать на еще один раунд. Вскоре после собрания Ван Джен получил звонок от Сеу Фэй. Разумеется, Сио не могла остаться на земле, когда в Аслане должен был состояться такой турнир, однако сейчас она прилетела сюда не просто, чтобы побыть зрителем. Как директор, она хотела выбить больше ресурсов для военной академии Реса. А раз уж прилетела, зачем опускать такую возможность? Перед Ван Дженом COFA ни капли не скрывала своего ведьминского характера. Опустив ненужные формальности, она, едва открыв рот, сразу обратилась к Ван Джену как к ходящему ресурсу, который можно использовать. Последняя исследовательская программа нашей лаборатории. Посмотри, не нужно ли чего добавить. Учитель Сяо я что, вещь, которую можно с утра пораньше выжить до предела? К тому же учитель через два дня у меня большие соревнования. Следовало бы дать мне перевести дух. Ван посмотрел на первую формулу, и у него сразу же заболела голова. Просто поговорить о какой-то теории он, может, был бы и не против, но такой большой проект исчисляется тысячами экспериментальных образцов, Потребуется не меньше десяти часов, чтобы просмотреть все эти данные. Честно говоря, с непрерывным повышением собственной мощи, он еще больше растерял интерес к этой сфере деятельности. Именно потому, что тебе нужно перевести дух, я и даю тебе посмотреть на это. Чтобы ты отвлекся немного. Сеофе очаровательно улыбнулась, она знала, как обращаться с этим парнем. Хорошо, я посмотрю. Ван Жен понял, к чему Сеофей клонит, и чуть ли не со истеричным смехом согласился. Да, и кстати, в обеих командах Солнечной Системы есть твои младшие братишки и сестренки по Академии. Будет время, выкрой минутку, чтобы увидеться. Поделись с ними опытом того, как обратить свою слабость в силу и победить противника. В общем, подбодри их. Вскоре их капитаны с тобой свяжутся. До соревнований еще два дня, ни к чему организовывать что-то формальное. Просто поешьте, поболтайте и хватит. Как бы там ни было, Сио Фей, позвонила не только лишь по своим делам. Бои еще не начались. А атмосфера в командах уже накалилась. Это плохо скажет на результате закалки. Люди могут проиграть, но нельзя опускать голову. Главное это связи, складывающиеся между людьми. И не важно, что они сейчас позади всех. Если упустить настрой, тогда и в самом деле на всю жизнь отобьешь в себе тягу к вершинам. После битвы за титул сильнейшего из королей Высшей академии Ван Шен, Джаншань, Кертис Лесиня а также Льер с Луфеем. стали лучом света для военных академий Солнечной системы». Руководство каждого училища ставило их в пример и мотивировало студентов их опытом. «Солнечная система» далеко не лишена силы, но ей всегда недоставало лидирующих фигур, чтобы раскрыть скрытый потенциал. Их же поколение получило благословение судьбы, а новому есть у кого учиться. Настрой в команде действительно был не очень, и как движущая сила пропаганды, Ван Жен с остальными должен подбодрить ребят личным примером. Поговорить о пережитом, рассказать о своем пути становления мастером земного ранга, посеяв подобные семена поддержки, можно добиться больших успехов в одушевлении людей. На самом деле Ван Джен уже разговаривал на этот счет со своими товарищами. Так что, учитывая результаты жеребьевки для обеих команд, даже если бы Сяо не попросила его о подобном, они бы и сами нашли способ связаться со своими соплеменниками. Теперь же это можно будет сделать гораздо легче. «Либо не иди, либо отнесись к этому со всей серьезностью. Для Военной Академии Ореса ты сейчас рекламный баннер. Если не сможешь соответствовать, сам знаешь», — добавила Сеофей. Обязуясь со всей серьезностью подойти к выполнению поставленной задачи, в Анжино не было выбора, кроме когда дать очередное обещание. Только вот после этих слов он сразу задумался, «А как так он каждый раз пасует перед этой дамочкой все «Всё-таки ведьма она в любой части галактики ведьма». Стоит ли вообще пытаться освободиться из-под ее гнета? Закончив разговор с Сеофей по Скайлинку, он тут же отправился искать Джан Шане, Кёртиса и Лисинь. Никто не откажет за Родины. По правде говоря, у Винсента и Сноули тоже были запланированы похожие встречи с соплеменниками. Когда с ними связались капитаны команд Солнечной системы, они явно были очень взволнованы. Встречу назначили на 7 часов вечера. Место... Пешеходная прогулочная улица Аслана... Обычная закусочная с местной вкусной едой, называющаяся «Лакомство с небес». Захватив с собой Муджене, о котором не договаривались, Ван Жен, Джан Шань, Лисин и Кёртис пятером прибыли в условленное место. Они ещё издали заметили людей из обеих команд Солнечной системы. Отряды, дисциплинированно построившись, стояли у входа в кафе и впрямь притягивали взгляд. Но строй рассыпался в один миг, стоило ему видеть Ван Жена и ребят. Ну а как еще? Моджинис его-то ростом трудно не заметить. Позвольте сфотографироваться и получить ваш автограф! Дисциплина была не в силах сдержать эффект от появления живых кумиров из высшей Академии X. До прибытия сюда он и не задумывался о подобном. Думал, повидается с молодняком, поболтает, преподаст парочку уроков из своего опыта соревнований и тому подобное. Но в этом мгновение, увидев нахлынувших членов двух команд, Ванжун оказался под их влиянием. Даже при победе в Высшей Академии X посреди воплей и выкриков толпы, он не чувствовал давления. А сейчас, перед парой десятков младших учеников, он прочувствовал всю тяжесть ответственности на своих плечах. Особенно, когда заметил школьную форму военной академии Ареса на некоторых из ребят. Это так. Ему показалось, что даже кровь в его жилах стала бежать быстрее. Окружающие аслансы и туристы с улыбкой обходили их вокруг, Ни у кого не было слов, которые можно было сказать в такой ситуации. Это выглядело так мило. К тому же пусть все и происходило довольно-таки шумно. Ребята не зря носили форму военных академий. Они быстро скучковались, чтобы не мешать остальным прохожим. Из военной академии Реса на этот раз прибыло семь человек. Эти семеро первым делом плотно окружили Ван Джен и Джан Шане. И явно договорившись заранее, стали по очереди представляться, а также просить сфоткаться и дать автограф чётко и слаженно. Прибывшие же с Марса первым делом подошли к Лисинь. Только эти ребята не нуждались в предварительных договоренностях. у них очередность определялась наличием силы. Каждый говорил с наследницей великого клана их планеты поодиночке, тем временем Кёртис улыбался и кивал младшему поколению Академии Лунного Света. Вспомнив несколько преподавателей из Академии, он одним ходом сократил дистанцию между ними, и все сразу же почувствовали, что бог Солнца не такой уж недосягаемый, как о нём говорили. «Муджань же!» Его окружили туристы и асланцы, да и дарианец, какой высокий, а можно совместное фото? Хотя ему и было не по себе от такой осады, великан щедро соглашался. С каждым днем он все лучше понимал людей, у этого народа есть как воинственная, так и мирная сторона. «Вау, а твой всеобщий впрямь хорош!» Люди не могли не отметить его владение языком. Гегель, после того, как получил автограф или синего, Джена, встал в стороне. Как марсианина, Кёртис Луны его не интересовал. Верно то, что Марс боготворит сильных, но сойтись в интересах также важно. А вот Ван Джен очень подходит их вкусом. Капитан сражающихся драконов, Лун Я, как раз собрался пойти проверить еще раз ресторан. Следовало убедиться, что их туда впустят. В конце концов, вместе с ребятами пришел также ему Джень. Помещение там наверняка достаточно просторное, но неизвестно, согласятся ли они обслуживать у себя такого великана. так что лучше сначала найти администратора или владельца и уточнить, дабы никого не обидеть». Но, повернувшись и увидев довольное лицо Гегеля, Я тоже улыбнулся. «Все автографы получил? Ага, вот и отлично. Тогда сходи вместо меня в ресторан и сообщи им, что вместе с нами будет ещё один дойдырянец». Я, в свою очередь, тоже хотел автограф, но, будучи капитаном, он не мог позволить себе пролезть вперед. Гегель кивнул, развернулся и уже стартанул, как перед его глазами все почернело. Бог! Он с кем-то столкнулся. К тому же одновременно с этим он подвернул ногу и нехило так наступил на чью-то чужую. «Да чем ты смотришь?» Гегель тут же собрался отступить и извиниться, как почувствовал боль в плече. Через мгновение он уже летел в воздухе. Это необычный человек. я похолодел, шагнул вперед и поймал Гегеля, крепко его схватив и разрядив импульс от удара. Другая сторона действовала весьма беспощадно. Переведя дыхание, Гегель поднял голову и увидел сильного двухметрового парня, что гневно на него уставился. Что за... Гегель тоже вспыхнул. На деле он не понёс большого урона, но у этого человека и впрямь тяжелая рука. «Приятель, я на тебя наткнулся, верно? Но не переборщил ли ты, когда меня так отпихнул?» «Ты это мне сказал!» Верген пришёл в ярость. Рядом с ним были две студентки-астланки, цветущих и смеющихся. Он как раз успешно с ними заигрывал, хвастаясь красавицам Аслана, что он главный танк команды Ганы на SIG. И как раз в такой хороший момент ему все испортил этот мелкий слабак. Разумеется, основная причина его ярости заключалась не только в этом. Их команда пришла сюда, собираясь полакомиться особыми Асланскими закусками из лакомств с небес, а в итоге им сказали, что мёс нет. Люди из Солнечной системы уже давно всё забронировали. И мало того, что эти ребята до сих пор даже не зашли, один из них еще и умудрился наступить ему на ногу. В таком случае он решил, что церемониться не будет. Его ударили, а он что, не может ответить ударом на удар? Когда Верген толкал, он специально приложил больше силы, чем надо, чтобы спровоцировать конфликт.